«Доктор, у тебя там макеты шашек? Давай, доставай, будем бомбу мастерить!» «У меня, у меня!» — засветился Аллилуев и начал потрошить свой рюкзак. «Какие симпатичные макеты!» — восхитился Патчишин. «Желтенькие, на бруски масла похожи!» «Хочешь кусочек?» — предложил доктор. Через десять минут доктор сложил аккуратно шашки в полиэтиленовые пакеты и обмотал их красной стропой, имитирующей детонирующий шнур. «Лажа!» — как обычно хором высказали свое мнение Артемьевы. Какой нормальный военный будет ходить по командному пункту армии с пакетом? Сразу видно, или диверсант, или с деревни приехал, водки привез. Действительно, появление непонятного летчика с пакетом среди штабных кунгов – зрелище весьма подозрительное. Надо придумать что-то другое. А тут дипломат старый, с инструментами лежит, отозвался откуда-то из глубины салона на чвененок. Портфель был извлечен из-под сидения и подвергнут тщательному осмотру. Ну, немного потаскан и замызган, так это ничего страшного. Возле ручки шурупами прикручена пивная пробка с пластилином для опечатывания. Видно, когда-то этот дипломат-чемодан использовался для переноски и хранения служебных документов. Инструменты переложили в пакет, дипломат протерли ветошью и вложили в него заряд. Вот это совсем другой коленкор Доктор, немного призадумался и, пошептавшись с Ромашкиным, полез в свою медицинскую сумку. «Командир!» Давай, док, детонатор сбабахает. Потрясешь, когда надо, чемодан, крышка отлетит и будет бах! Презик как лопнет, и все увидят, что подорваны. «Док, а через сколько презик надуется?» Спросил я Аллилуйева, заинтересовавшись раз предложением «Сейчас я соображу. Минут на 10 презерватив будет раздуваться потихоньку, а потом откинет крышку дипломата. Главное, только замки расщелкнуть. Гарантируешь 10 минут?» «Ага, только 10 больше никак». Была не было Надо все-таки устроить рок-н-ролл в этой дыре, пусть все видят, на что способны разведчики специального назначения, да еще и из особой офицерской группы. Доктор соорудил свой химический детонатор и с особой осторожностью передал мне дипломат. Когда надо будет, потряси его, отщелкни замки и поставь так, чтобы крышка не упала. Доктор, вы меня пугаете, ответил я и прижал портфель к животу. Через несколько минут появился Каузов, беспечно размахивающий портфелем и напивающий поднос всякую фашистскую хрень. А, пацаны, прикиньте, мы до утра свой пункт управления авиацией должны развернуть. Мне уже и место указали. Все расспрашивали, как я от диверсантов улизнул. Им кто-то сообщил, что на меня засаду готовили. Так что особо не светитесь. Диверсанты тут потихоньку, а еще лучше помогите мне этот грёбаный пункт развернуть. Восемь утра... Благодаря нашей помощи подчиненные Каузова развернули свой пункт, поставили пару палаток, завели дизельный электроагрегат и запитали радиостанцию. На нас летчики не обращали никакого внимания и не задавали лишних вопросов, кто мы такие, откуда взялись. То ли фашист их проинструктировал, то ли от природы они были такие нелюбопытные. Артемьевы, как специалисты связи, оказали начальнику радиостанции конкретную помощь в настройке каналов, попадания в какие-то створы и остальных связистских чудесах. Лейтенант Начфененок, как самый молодой и непохожий на диверсанта, был послан побродить возле пункта и нарисовать схему расположения для дальнейшего отчета. Нацепив на себя солдатскую шапку, взятую на прокат у бойцов-летчиков, вооружившись вместо пулемета командирской сумкой с письменными принадлежностями, Начфененок, весело подпрыгивая, удалился. Артемьевы, закончив возиться с радиостанции летчиков, обнаглели до того, что развернули нашу кмку КВ-радиостанция, выставили антенны неподалеку от машины и начали качать связь с центром прямо с территории ПКП. Если бы специалисты РЭБ, радиоэлектронной борьбы, работали в полную силу на этих учениях и задействовали свою аппаратуру, то после первого же вхождения в связь нам бы настал каюк. Однако никому до нас дела нет. Прибежал какой-то полковник, наорал на нас за нарушение формы одежды и приказал переставить машины в линейку и накрыть маск сетями, дабы не нарушать общего режима маскировки. Так как Каузова не было, я изобразил из себя старшего и начал вяло переругиваться, пытаясь доказать, что наши машины должны стоять именно так, ибо у нас, у летчиков, все по-другому, не так, как в пехоте. Пока мы ругались, Почишин, изображавший из себя старого прожженного войной прапора, вылез из палатки с двумя кружками чая. Увидев полковника, попытался скрыться, но застрял, запутавшись в матерчатом пологе, выставив наружу филейную часть. «Это что еще за зеленое небритое чудовище?» возмутился местный полковник. «Рожа-то какая наеденная!» «Товарищ полковник, да это наш прапорщик Шматко!» брякнул я не к месту вспомнившуюся фамилию из сериала «Солдаты». «Командир ВМО!» «Взвод материального обеспечения!» «Начальство боится! Он нам как раз чай нес!» проговорил я как можно громче, надеясь на понятливость почишена. Полковник громко заржал. «Эээ, Шматко!» «Как в сериале, и морда такая же продувная!» «Товарищ прапорщик, ну-ка подойдите сюда! Хватит нам свою задницу показывать!» Почишин вылез красный от злости и, держа в руках парящие кружки, засеменил к нам. «Угощайтесь, товарищ полковник! Чай хороший, с травками! Наш доктор заваривает, рекомендую особенно при пониженной потенции!» Местный полковник сразу же сгреб кружку и принялся смаковать обжигающий напиток. «Ох, хорошо, вкусно однако!» «А ты чего же прапорщик не по форме одет? Сапоги какие-то на тебе гражданские, не бреешься, а?» «Так у меня раздражение и ноги больные», — заявил Почишин. «Где начинается авиация, там заканчивается порядок», — возвестил полковник. «Я недавно в командировке в Чечне был, так там в отделе у спецназа плакат про летчиков висит, а на нем написано «водки летчикам не давать». Вот оно оказывается как. В авиации порядка нет, а он тут с диверсантами противника Чи на собственной территории распевает. Короче, командир, посылай сейчас двух человек к инженерам. Вон там их кунги стоят с прицепами. Пусть масксети получают и маскируют всю технику. Я их предупрежу, что летуны придут. А прапорщика я твоего на пару часиков конфискую. Пусть нам на ПХД поможет. У нас там что-то с кухней полевой случилось. Поварята никак ее раскочегарить не могут. Однако... «Хват этот местный полковник!» Пришел, наорал, и тут же народ мой начал припахивать. «Шматко, проинструктируй людей и отправь к инженерам, только связистов не трогай!» «Точно, точно! Связь — это нерв армии!» — добавил местный командир. Патишин злобно улыбнулся и заорал во весь голос. «Ромашкин! Петровский! Аллилоев! Ко мне! А ну пошевеливайте булками! Контрабасы фуевой Не на курорте чай!» Обозначенные лица, прятавшиеся за палаткой, И готовые по первому моему знаку захватить в плен полковника, с кислыми лицами в развалочку поплелись к ерившемуся Почишину. Тот проинструктировал их, приказал сдать оружие под охрану Артемьевым и выдвигаться к инженерам. Полковник, наблюдавший за новоявленными контрабасами, удивленно хмыкнул. «В возрасте уже у вас бойцы. А пулемет-то вам зачем нужен? Так от диверсантов спецназа отбиваться, товарищ полковник, мы ведь тоже не на курорт приехали». «Ну и правильно, не хрен тут спецназовцам делать!» восхитился полковник и мило беседуя с Почишином удалился. Тройка, посланная за сетями, вернулась минут через двадцать, таща на плечах большой зеленый рулон. «Командир, они тут вообще рехнулись!» разорялся Ромашкин. «Говорят, дайте нам белую маск-сеть!» «А они говорят, берите зеленую, других нет!» «Лето типа по условиям учений, птички летают, солнышко светит!» «Я им левой фамилией в накладной расписался, а им и по барабану!» Аллилуев и Петровский начали урезонивать Леню простейшими доводами. Не пофиг ли доблестному майору спецназа на то, какого цвета маскировочную сеть выдали. лёня обиделся, и чтобы как-то компенсировать чувство обиды, взял один из малых составных кусков масксети и прилепил себе на рюкзак. Петровский тоже прихватил себе пару кусков. Потом, немного подумав, взял и на долю почишено. Доктор остался безучастным. Поймали парочку бойцов-летчиков задача ли их натягиванием сетей и на том успокоились. Начвененок еще не вернулся, и я, беспокоенный пошел на его поиски, прихватив с собой GPS-навигатор Ромашкина, для того, чтобы снять точные координаты вех элементов пункта управления для последующего доклада на центр. Время обязательного двустороннего сеанса близится, надо отрабатывать, получать подтверждение, оставлять дипломат с закладкой и сваливать отсюда как можно быстрее. Ведь спортсмены наверняка тоже где-нибудь поблизости крутятся. Наш начфененок стоял в окружении каких-то военных. Возле одной из штабных машин и что-то кому-то объяснял. Мне сразу стало не по себе. Все. Вычислили нашего лейтенанта. Ухватились за кончик. Сейчас потянут всю ниточку. Что делать? Бежать к остальным, предупреждать. Но почишенного уволокли на ПХД. Сеанса еще не было. Так все хорошо шло, и тут такой прокол. Только спокойно. Не надо метаться из стороны в сторону. Я сделал вид, что меня происходящее никак не касается, подошел поближе и спросил какого-то офицера, где находится оперативный отдел. Военный махнул рукой куда-то в сторону и пошел по своим делам. Я бочком, смотря куда-то в сторону, приблизился к толпе. Мои самые худшие опасения подтвердились. Нашего лейтенанта, беззаботно шарахующегося по пункту управления, обвиняли в незаконной разведывательной и подрывной деятельности и пытались выяснить, Кто он такой? Откуда взялся? И что он тут вообще делает? Положение аховое. И надо как-то спасать ситуацию. Лейтенант долго при таком пристрастном допросе не продержится. А если захотят рассмотреть содержимое планшета, даже не хочется думать. Тем временем из толпы, окружавшей Ночфененка, раздавались злобные выкрики. «Вали его на землю! Пинай его по кокосам! На костер порождения ада!» Положение спас какой-то военный, привлеченный шумом толпы. А что вы орете, товарищи офицеры? Я этого лейтенанта помню, он в прошлом году на сборах лейтенантов был. Он финансист, я им лекции по организации бухгалтерского учета читал. а, -а, -а финансист, разочарованно протянула толпа. Действительно, если финансист, какой с него диверсант? Но на всякий случай надо было бы отпинать. От них, военных бухгалтеров, больших пакостей ожидать можно. Военные мигом потеряли интерес к лейтенанту и разошлись по своим делам. Офицер, признавший в нашем лейтенанте финансиста, начал ему выговаривать за выплаты каких-то полевых денег. Начфененок ловко парировал, ссылался на какие-то указания из округа и был на высоте. Не то, что пару минут назад. Хорошо, что его собеседник не вспомнил, что финансист из спецназовской бригады Так бы в его голове, может, и зашевелились мысли сомнения. Наконец, нежданный спаситель ушел, и я, потянув лейтенанта за рукав в бушлаты, отвел его в сторонку от любопытных глаз. «Что тут было? Ты почему всю агентурную работу провалил?» «Это тебе не с пулеметом по сопкам скакать, тут мозгами шевелить надо». «Да привязались ко мне, кто я такой, что я тут делаю?» «Вопросы начали задавать». «Хрен с ним, проехали, ты все зарисовал?» ага Я даже север и юг отметил, и где столовая находится. Лейтенант, косясь по сторонам, расстегнул командирскую сумку и развернул ее. Показал мне корявенький рисунок. Нарисовано было весьма убого, но все элементы более-менее просматривались. Ладно, будет время и возможность, перерисуем схему в цветах и красках. Поставив лейтенанта на наблюдение, я начал с помощью топа-привязчика определять точные координаты основных элементов командного пункта и наносить их на схему. Так, кружа вокруг штабных машин и при малейшей опасности делая вид, что мы тут просто вышиваем крестиком, мы наткнулись на две больших палатки с табличками «ПХД – офицерская столовая». Из столовой с довольным видом, ковыряясь в зубах и сыто отрыгивая, вываливалась троица. Петровский, Ромашкин, Аллилуев. «Эх, макароны хороши по-флотски были!» – увидев нас, похвастался Ромашкин. «Да и салат из капусты тоже ничего», – добавил Петровский. «Эх, сейчас бы как!» — начал Аллилуев. «Доктор, даже не думай!» — заорал в один голос вся возмущенная общественность. Со стороны ПХД доносились чьи-то хозяйственные крики с очень знакомыми интонациями. «Наш шматко разоряется!» — улыбнулся Петровский. «Форсунки им на КПшке!» — КП, кухня полевая. «Прочистил!» — «Наряд загонял!» — «Местного прапора ниже плинтуса опустил!» «Теперь здесь рулит!» «Местный тыловик с ним уже чуть ли не в засос целуется!» — обещал отношение на перевод дать. Отправив всех к месту забазирования и дав пару указаний, я развернулся и отметил, что тут рядышком со мной должен был стоять лейтенант. Опять куда-то пропал, только полог палатки столовой еще колыхался. «Начфин, скотина, вернись, я все прощу!» — закричал я и кинулся за лейтенантом. Тот уже сидел за военным раскладным столиком с ложкой в руках и и со счастливой улыбкой на лице. Рядышком, как изваяние замер боец в белом халате и с подносом в руке. Откуда-то из-за деревянной перегородки с раздаточным окошком раздался жуткий крик с весьма знакомыми интонациями. «Кто там еще припёрся Прием пищи уже закончен!» «Товарищ прапорщик», — заблеял боец, «тут летчики пришли». Из окошка выглянула физиономия почишена. «О, кто пришел, это наши! Ну-ка давай бегом обслужи офицеров, как положено!» Пришлось и мне усеться за стол рядом с лейтенантом. Насмерть перепуганный боец приволок. Две тарелки макарон по-флотски, большую тарелку с капустным салатом, белым хлебом, несколько шайб масла, сахарницу, соль, перец, горчицу. «Приятного аппетита!» — невнятно промычал он, отрисясь от непонятного нам страха, и испарился. Почишин вылез из своего закутка и присел к нам за столик. Разболтались тут армейские. Глаз до да глаз за ними нужен. Ни приготовления пищи организовать, ни форсунки продуть. Бойчишки у них грязные и голодные. Это же надо поварята и голодные. Тут прапор молодой с поварихой гражданской руководил. Я его за шеи выпер. Они к зампотылу пошли жаловаться. Тот прибежал, посмотрел и обещал мне отношения дать. Очень ему макароны понравились. «Слышь, ты что, вообще с дуба рухнул?» – зашипел я на него. «Ты не забыл, что мы тут делаем?» «Переводиться будешь, когда в бригаду приедем. Сейчас сваливай к дневке. У нас до сеанса связи 15 минут. Еще координаты передаем. Я минирую и сваливаем». Почишина чумело потер затылок. «Блин, а я совсем забылся. Меня за авторитет одержат». «Тут, кстати, знаете, кого видел? Помните нашего пленного Зюзика-механика? Болтался со своим Рябушкиным, на доклад их притащили. Хвалили за то, что они диверсантов обнаружили». Они оба довольные такие, меня увидели, рты пораскрывали. Так я их на кухню затащил, от пуза накормил, еще бойцу сигареты тушника отсыпал. Зюзик тот вообще обрадовался, как будто его на родной зелок снова посадили. «Они нас не сдадут?» — спросил я, ускоренно пережевывая вкуснейшие макароны. «Да нет, не должны. Зюзик сказал, что они сейчас едут на наше спецназовское стрельбище, офицеров каких-то везут». Неплохо было бы опять под видом летчиков смыться отсюда и комфортом доехать на пункт сбора групп на нашем бригадном стрельбище. Однако мечты-мечты. Почишин сказал, что ЗИЛ уехал минут десять назад, а у нас еще обязательный сеанс, без которого, считай, задача не выполнена. Позавтракав на славу, мы с лейтенантом вышли из столовой и стали дожидаться нашего технаря-майора, переквалифицировавшегося в прапорщика Шматко. Почишин вылез из палатки с двумя огромными свертками-подмышками, И воровато озираясь, поспешил к месту забазирования группы, не обращая внимания на нас. Мы в припрыжку поспешили за ним. По дороге к нам присоединился Каузов и рассказал, что через пять минут он попрется на бабочку. Прицеп штабной. К офицерам оперативного отдела армии наносить на карту обстановку. А потом будет какой-то разбор, который будет проводить сам командующий армией. Вот он мой шанс. А что, если попытаться проникнуть в бабочку вместе с фашистом и оставить там дипломат с закладкой? а потом как-нибудь убраться оттуда и уходить всей группой. По моим расчетам, спортсмены должны будут что-то предпринять, и если они создадут как можно больше шума, то можно будет уйти незамеченными». Пока я на ходу думал, Каузов заметился менящего впереди со свертками под мышками майора. «Ахтунг! Русиш партизанин! Хэнде хох!» — заорал он след Почишину. Тот от страха споткнулся и, упав на землю, выронил свертки. «Нихт партизанин, их бен Вяло отбрехался он и, увидев наши довольные физиономии, зло сплюнул и поднялся. «Вот вы, блин, идиоты! Делать вам не «Чё это ты там тащишь?» — поинтересовался я. Лейтенант на подбежал и даже умудрился обнюхать свертки. «Фу! Нельзя!» — отогнал его Почишин. «Да это я так! Маслица там, килограммчика 3 взял, сахарку, печенье, тушенки, сгущенки. Прапорщик я или нет?» Патчишин принялся рассовывать уворованное в рюкзак и, под впечатлением от выполнения обязанностей начальника ПХД, занялся кормежкой братьев-связистов. Доктор вытащил снаряженный дипломат, еще раз осмотрел его и протянул мне. «Приближается день Х, время Ч и полное Ж», — провозгласил Аллилуев, передавая мне дипломат. «И помни, перед употреблением встряхнуть». Группа под прикрытием растянутых маск-сетей и машин начала неспешно экипироваться. Я переписал снятые координаты в блокнот радистам, подготовил свой рюкзак для быстрого одевания и, достав бинокля смотрел окрестности. Мы на открытой местности. Лес от нас метрах в пятистах. Если начнем убегать, то нас будет лицезреть весь личный состав подвижного командного пункта. Тем более, с той стороны могут подбираться к пункту спортсмены. Увидев нас, да еще на открытой местности... Они постараются не упустить возможности нам насолить. Угнать какую-нибудь машину? Было бы, конечно, хорошо, но мы все-таки не в кино снимаемся. Если с БМП лейтенанта Рябушкина в чистом поле этот фокус прошел, то тут, на виду множества больших начальников, можно и по шапке за такое ковбойство получить. Ход мыслей прервал фашист, выпрыгнувший из радийки и попытавшийся вырвать у меня из рук бинокль. «Байлин, что за хрень творится в наших войсках?» «Если я летчик, так что, мне теперь на каждую вертушку посадочную площадку готовить?» «Но дай, блин, бинокль, мне еще на бабочку надо шуровать, обстановку наносить!» на хрен тебе посадочная площадка?» «Все еще думай о своем», — спросил его я. «Да наши сейчас передали, чтобы я лично вертолет с командующим армии принял, а вертушка одна. Сейчас генералов привезет, а потом группу какую-то из ваших должна подобрать и на ваш полигон закинуть. А они, ваши спецы, еще даже до места эвакуации не дошли». «Значит, экипажу еще круги наматывать, керосин сжечь!» В мозгу у меня защелкало, и мысли заметались, пытаясь выстроиться в логическую цепочку. «Слушай, а нахрена им керосин жечь Вот они мы, не надо никого искать. Они нас здесь, прямо с площадки, и подберут». «Да без проблем, там экипаж Тищенко, ты его знаешь, он же с нами в командировке был, на войне помешанный. Я сейчас на КП полетов своим звякну, что вы уже на площадке». И нам проще, и круги не мотать, задача была группу подобрать, а какая группа, так мне лично без разницы.